Ледяной душ не помог. Елена валилась с ног, засыпая на каждом шагу. Хотела закрыть глаза и выключиться, но не судьба. Нужно собираться на работу. Вытерев полотенцем влажные волосы, она бросила его на спинку стула и включила чайник, вспоминая, есть ли у неё молотый кофе. Закончился, нужно купить. И никаких продуктов в холодильнике не было, совсем. А так хотелось. Утро стало ещё ужаснее. Звонога в дверь оглушил, словно ударил по вискам молотком. Лена скривилась и перевела взгляд на панель прибора духового шкафа. Семь утра. И кого принесло в столь ранний час? Девушка тяжело вздохнула и пошла к двери, размышляя о том, кто может заглянуть к ней так нежданно-негаданно. Почему не в пять утра? Что уж там? Вспоминая прошедшие два дня, она остановилась на одном возможном варианте. То, о ком забыла. Силавин Андрей. Распахнула дверь и увидела соседа в серых брюках, белой майке и пиджаке с укороченным рукавом. Выглядел шикарно. Мужчина стоял с бумажным стаканом с логотипом известной марки «Кофе», а в другой держал пакет, от которого исходил чудесный аромат свежей выпечки. Серьёзно? Как он узнал? Невероятно. Лена втянула в воздух, наслаждаясь чудесным ароматом, чувствуя себя только от этого отлично. и прошептала «Ты мой спаситель». На лице мужчины появилась сексуальная улыбка, он рассмеялся, удивляя завораживающим блеском глаз, и довольно протянул. «Я почувствовал, что ты не в настроении, и ты так громко стучала, что я немедленно отправился в пекарню». Сияя и отчасти, удивляясь, как ей так повезло с другом, девушка толкнула дверь и произнесла «Проходи». Мужчина вошёл и прямиком отправился в кухню. Вчера они так и не пообщались. Из гостиницы она на такси отправилась домой, а оттуда полетела на работу. Тяжёлый день не позволил подойти к телефону. Заказы сыпались бесконечно. А поздно вечером не успела она доползти до кровати, как моментально уснула. Хорошо, что не на полу. Смогла взобраться, но не успела раздеться. Поэтому утро началось с ощущения, что её переехал трамвай. «Как вчера день прошёл?» «Отвратительно, впрочем, как и позавчера», с грустью ответила Лена, поправляя халат на груди. Пояс ничего не закрывал, вечно приходилось натягивать. Конечно, размер у неё небольшой, чтобы что-то увидеть, нужно постараться, но девушка не любила оголяться. Она всегда старалась покупать удобную закрытую одежду, а этот халатик был исключением. Подарок от сестрёнки. «Я так и подумал. Кстати, когда новый сосед заезжает?» «Не знаю, его работники уже поперёк горла. Они словно душу продали ему. Бесконечно работают, не останавливаясь ни на секунду. Быстрее бы ремонт закончился. Уже ненавижу будущего соседа». Пробубнила девушка, считая, что из квартиры замок творят. Старшая по дому сказала, что куплены две однокомнатные квартиры друг над другом, и ремонтники с первых минут принялись пробивать дыру между ними. Она ещё возмущалась, что дом с такими жильцами обвалится, но у покупателя были все необходимые документы с разрешением. Поэтому оставалось только обсуждать богатенького Буратину. Притом его ещё никто не видел, а Кости на несколько раз промыли. «У тебя всё нормально?» — с волнением спросил мужчина, присаживаясь на стул, выкладывая гостинцы на стол. «Ммм, есть кое-какие трудности, но я думаю над тем, как справиться». «Обращайся, если нужна помощь. Я сделаю всё, что в моих силах». Селавин посмотрел на девушку, ожидая ответа, но она лишь пожала плечами, кивая, своим поведением закрывая тему. Что же, пока так, он подождёт. Как смотришь на то, чтобы сходить в кино, расслабишься? «Не хочу. Я ничего не хочу. Хотя нет, я хочу. Спать. Одна и как можно дольше». Подумала она, отпевая чудесный ароматный кофе. выдавая довольный звук. Андрей сексуально улыбнулся, жадно наблюдая за каждым движением девушки. Ему нравились её естественность, открытость и загадка. Если бы она доверилась ему, позволила больше. Он бы был самым счастливым мужчиной на планете, но нет. Елена молчала, хоть её что-то беспокоило. Он видел, чувствовал, знал. Нужно подождать. Но с его характером это было поистине тяжело, но Лена того стоило, зная, что ты такая хорошенькая с утра, глаз не оторвать. Не удержался от комплимента мужчина, пальцами лениво трогая свой подбородок. Чуть не подавилась. Алексеева перестала пить, чувствуя себя неловко. Она отвела взгляд и тут же услышала: "Лена, я же от чистого сердца, что думаю, то и говорю. Прости, если порой откровенна или слишком напорист. Ты очень мне нравишься". «Спасибо», — поблагодарила она, открывая пакет и вытаскивая тёплый ароматный круассан. «Чистая правда. И ещё, раз уж начал, то продолжу. Надеюсь, не обижу и не оттолкну от себя. Я боюсь, что слишком напираю, но мне очень хорошо с тобой. И я хочу, чтобы мы были всегда вместе. Я...» — сделал паузу и уточнил. «Хочу быть не только другом». Прошла мгновенная обработка информации. Елена разбирала по полочкам, что он хотел сказать, на что намекает и что последует за этим, анализируя возможные ответы и действия. Не чувствуя вкуса, она жевала, понимая, что впервые в жизни получает предложение руки и сердца в семь утра на кухне в банном халате с растрёпанными волосами. Необычно. «Дай мне шанс», — произнёс он и положил руку на её ладонь. «Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива». «Не пойму, это действительно предложение руки и сердца? Или он так подходит к важному?» Смущаясь, анализировала девушка, сжимая пальцами круассан. «М -м, «Андрей, я хочу, чтобы ты была моей невестой. Мне необходимо знать, где ты находишься, что тебя беспокоит, потому что меня снидают волнение и ревность. Я желаю защищать тебя быть рядом, когда тяжело или радостно на сердце». Знаю, прошло мало времени, ты ещё не знаешь меня так, как положено, но поверь, я готов на всём, чтобы быть с тобой. Ты именно та женщина, с которой я хочу дальше идти вместе. Лена положила круассан на стол и посмотрела в глаза мужчине. Она видела мощный поток эмоций в его глазах, отчего испытывала смущение и любопытство. Столько сильных, завораживающих огней, проявляющихся с необыкновенной силой. Нежность, тоска. Волнение, страх, любовь, предвкушение и радость. Мужчина переживал, надеясь на положительный ответ. И действительно, почему она должна сопротивляться, когда мужчина к ней так относится, и он вызывает в ней столько тепла и доброты, что хватит на нескольких человек? Но она не любит его. Разве это не важнее всего? Или её добрые отношения, уважение, радость от общения — это и есть истинное чувство? которое в обществе принято так нежно называть. Лена задумалась. С Андреем ей хорошо и спокойно. Он идеальный мужчина, в отличие от неё. И Силавин может защитить её от нападок Егорова. Она, конечно, согласилась помочь, но Дмитрий довольно наглый и будет наседать, атакуя и напирая без возможности капитуляции, а так, столько плюсов. Но разве, прикрываясь Андреем, она сможет оттолкнуть Егорова? Бред. Помощь — единственное, что она могла дать Дмитрию. Да, он был честен и всё рассказал. Но легче как-то не становилось, наоборот. Она понимала, что этот мужчина просто так сидеть не будет. Он видит в ней своё решение. А так? Это выход, тем более Андрей ей очень нравился. Такие ей ещё не встречались. Она восхищалась им и верила, что пообщавшись ещё больше поймёт, что лучше него никого не найдёт. И к тому же, «Быть невестой — это не выходить замуж, и об интимных отношениях речь пока не идёт». Елена считала, что быть с мужчиной — это не обязательство, а страсть, желание и потребность в любви. Целовался мужчина нежно, завораживающе, оставляя сладкое послевкусие. Вспомнила и покраснела. Надо же, до чего довели её рассуждения. Улыбнулась, пряча глаза. И тут она глянула вниз, случайно заостряя внимание на запястье. где красовался синяк от прикосновения дикого мужчины. Тотчас внутренности стянула в тугой узел, напоминая о вчерашнем. Девушка округлила глаза, понимая, что слишком реагирует. Не о том думает. Да как можно было вспомнить о Егорове? Отмахнувшись от ненужных глупостей, Елена на секунду закрыла глаза и выдохнула. «Я... согласна». Селавин довольно оскалился и вдруг вскочил со стула. Он протянул руку и достал из пакетика маленький маффин, вручая его ей с таким видом, что это изысканный деликатес. Усмехнувшись странному поведению мужчины, понимая, что всё не случайно, она взяла его и чуть укусила, тут же зубами натыкаясь на что-то твёрдое. Девушка проглотила рассыпчатый кусочек и вытащила обручальное кольцо. Довольно необычное предложение. Елена засмеялась, вглядываясь в шикарное кольцо с бриллиантом. Красивое, но, несомненно, дорогое. Зачем тратился?» Мужчина перехватил руку девушки, нежно провёл по коже и, взяв кольцо, осторожно надел на палец. Рассматривая невероятно красивое украшение, девушка смущалась. Вдруг она звонко рассмеялась, удивляя мужчину, и спросила. «А если бы я его проглотила? Я бы не позволил. Я очень люблю маффины, и ты бы точно не успел». — шутила девушка, чувствуя себя счастливой. Тогда бы я сделал предложение в больнице?» — с энтузиазмом произнёс он, не сомневаясь в своих словах. Елена весело покачала головой и проговорила. «Ты неисправим, романтик. Поверь, я только с тобой такой». «Да, это замечательно». Лена вдруг смутилась и решила предупредить. «Только не требуй от меня...» «Не переживай, я умею ждать». и ты сама выберешь дату, когда поймёшь, что готова». Алексеева с предвкушением смотрела, как мужчина сделал шаг к ней и потянул на себя. Он некоторое время смотрел на неё, наслаждаясь тем, что видел, а потом наклонился и накрыл рот губами, увлекая в чувственный мир нежности.